Глава 15. Иван. Через неделю я выехал встречать поезд Елены. За это время Волков окончательно поправился, а я решил испытать границу терпения Ивана Третьего, потому что и не думал распускать свое небольшое войско, а совсем наоборот. Каждый день выезжал с ним за городские стены и практиковался в боевом слаживании. Заодно сам обучался премудростям ведения войны, начиная от осады и заканчивая обороной. Парни все были молодые, но некоторые из них уже успели повоевать. Были те, кто стоял со мной на угре, а некоторые и к Казани успели подойти, и к Новгороду. Таких было немного, и они в основном в походы вместе с отцами ходили. Но тот же Милославский мог подкинуть пару весьма интересных идей. Так что много тренировались, а так как подано это все было под соусом разработки новых способов ведения битв, то никто сильно не возражал, хотя поначалу поглядывали с изумлением. Ну не принято сейчас было по плацу маршировать или кавалерийский строй ставить. Все пытались делать непосредственно в бою, а потом удивлялись почему возникают некоторые казусы. В любом случае это было нечто новое. И моя дружина, я начал их вот так называть по старинке, так сказать, потому что поместные войска уже вовсю были в ходу, включилась в отработку совместных навыков с энтузиазмом. Оно и понятно. Больше-то заняться особо нечем было. Я же, кроме разворачивания пушечного двора, еще и умудрился небольшую пороховую избу запустить. А следующим шагом планировал селитряницы где-нибудь подальше от города установить. И селитра была бы своя, и город бы почистил заодно. Но это в перспективе. А пока я ждал приезда Елены и возвращения образца. А в то, что он не вернется, не верил даже неунывающий, но в последнее время больше ходящий задумчивый Милославский. Гонец прискакал со стороны Москвы в тот самый момент, когда мы закончили условно минировать одну из башен Кремля, проигрывая длительную осаду. Скатившись с лошади, он ответил мне земной поклон, с хороговоркой «Приговаривая». «Великая княгиня Елена скоро подъезжать к городу будет!» И выпрямился, глядя на меня, слегка туповатым взглядом. «Как далеко поезд княгини от Я протер лицо и шею влажной тряпкой и сразу же накинул на плечи теплый кафтан. Хоть осень еще не вошла в свои права, но было довольно прохладно. «Версты три будет отсюда!» «Ну, значит, можно навстречу княгине выехать!» Я повернулся к боярину Мышкину, который в последнее время постоянно таскался с нами на такие вот своеобразные учения. «Боярин, на тебя честь великая ложится, встречу княгини организовать». «Да как же вот так, не предупредивши заранее?» Мышкин спеснул руками и понесся к воротам, высоко поднимая ноги. Я же скочил на сивку и уже через минуту ехал навстречу жене со своей, не сказать, что совсем уж малой дружиной. Поезд Елены я встретил, проехав пару верст. Несколько покрытых кожей на манер шатров колымаг передвигались довольно медленно, как бы немедленнее телег, которые ехали следом и везли большое количество разного добра. Я остановился возле головной колымаги, вынужденной затормозить. Откинув полу шатра, заглянул внутрь. Елена сидела на довольно удобном сиденье, а рядом расположился какой-то то ли монашек, то ли дьячок. Я сразу не разобрался. «Здравствуй, Елена!» «Вот только не надо на меня так неласково смотреть. Я знаю, что ты меня ненавидишь, но нельзя же вот так на показ выставлять. Училась бы у Зойки». Она-то ни разу при посторонних неприязни своей ко мне не показала. — Здравствуй, князь! — Елена опустила глаза и уставилась в требник, который держала в руках. — Не представишь мне своего гостя? Я глядел дичка с ног до головы, отметив, что козлинная оборудка, скорее всего, навязана всем дьякам контролем По что не представить? — Елена вскинула на меня темные глаза. «Думный дьяк Курицын Федор Васильевич из Боярской ветви Курицыных». «Так, стоп! Что? Курицын, мать его, у османов должен чалиться и свою нетленку о Дракуле воеводе писать. Почему он оказался здесь, да еще и в обществе моей жены?» «Но теперь хотя бы становится обоснованной ее ко мне неприязнь». «Я слышал». Медленно, слегка растягивая слова, проговорил я, не сводя глаз Дьяка, что Федор Васильевич в плену оказался. Османы его пленили, когда он от венгерского короля Матеуша домой возвращался. «Было дело», — кивнул Дьяк, — «но османы отпустили меня, дабы сумел я привести великому московскому князю заверение в дружбе и любви между нашими народами». Похвально. Я перевел взгляд на Елену. Где мой сын Дмитрий? Великий князь запретил мне внука своего с собой вести, Тихо проговорила Елена. Дмитрий остался в Москве. Похоже, что нормального разговора с отцом все же не получится. Но раз уж Курицын здесь и начал склонять Елену к ереси жидовствующей и везет ее теперь в Тверь, то становится понятным почему Иван III, снисходительно относящийся и даже вначале поддерживающий эту ересь, настолько изменил отношение к сыну. Тут еще и Зойка в уши дует, и черт знает кто еще. Ничего не ответив, я выпустил полушатра, которую держал в руке, и направился к Сивке. Мышкин сумел за столь короткое время организовать вполне приличную встречу прибывшей княгини. Народ орал с дравницы, пока поезд ехал к Кремлю, а потом неспешно расходился по своим делам. Елена скривилась, ступая на древний двор. Дворовые девки уже вовсю суетились, таская вещи в терем. Я же, соскочив с коня, подошел к ней. «Устраивайся, Елена, отдыхай с дороги. Я вскоре приду, от отобедаем вместе». «Ну что же...» Сделаем последнюю попытку наладить отношения, чем черт не шутит. Может быть, Курицын настроил ее на позитивный лад и объяснил, что не нужно так открыто выступать против своего мужа и повелителя, если все еще мечтаешь стать великой московской княгиней. Я не успел войти в свои палаты, как во двор влетело пятеро рассадников, отправляющихся в дозор. Впереди, как это часто бывало раньше, ехал Волков. Соскочив с лошади, он подошел ко мне и склонился к уху. «Гонца удалось перехватить, княже. Образец возвращается с повелениями от отца твоего. Гонец говорит, будто морда довольная у боярина. И что отдельно везет повеление, случай ослушания, заарестовать тебя и в клетке отсюда ставить, как бунтовщика». «Когда его в гости ждать?» — процедил я сквозь зубы. «После завтрашнего дня, княже. Волк внезапно серьезно посмотрел на меня. «Что-то тачи, говорят, шалить начали. Вот горе-то какое будет, ежели с образцом случится чего». «Я уже, почитай, принял решение, Сергей». И я похлопал его по плечу, саркастически улыбнувшись. — Вот только с Еленой пообедаю, чтобы окончательно убедиться в его правильности. — Да, образца все же послушать надобно. Тати ведь и на обратном пути шалят не в меру. Чтобы голову не сложить, нужно будет боярину отдохнуть хорошенько. Волков кивнул и отошел к Милославскому, тут же принявшись с ним о чем-то весьма активно шептаться. Я же, постояв немного на крыльце, направился к себе. За неприметной дверкой опочевальни, в небольшой комнатке, неясно для чего предназначавшейся, возможно для того же самого, стояли сундуки с казной Тверского княжества. Их было не слишком много, всего двенадцать, что для княжества было несколько скудновато, особенно учитывая, что дань орде Михаил Борисович больше не платил. Похоже, что дядя Миша серьезно готовился к своему побегу и даже какую-то часть средств уже перевез к литовцу. Все же неспроста ему земли Казимир подкинул. Ох, неспроста! Сейчас же содержимое сундуков указывало на то, что и эта часть готовилась к отправке. Вот только не успел Михаил осуществить задуманное. Большая часть казны была в золоте. Восемь сундуков полноценных монет различных государств. Похоже, доверенные люди выменивали золото у всех, до кого только могли дотянуться. Ну и четыре сундука, набиты доверху полноценными гривнами серебра. Постояв над богатством, которое для личного потребления считалось весьма неплохим, а для государственных нужд так себе, я вышел из палат, так ничего и не надумав, и направился к терему жены. Вроде бы я дал Елене достаточно времени, чтобы отдохнуть с дороги. В светлице был накрыт стол. Это было даже удивительно, потому что я как-то не ожидал, что супруга будет сама стремиться к примирению. Самой Елены видно не было, и я не отказал себе в удовольствии подойти к столу и рассмотреть, чем же он был накрыт. Снеди стояло достаточно много а в кубке было уже разлито что то красное неужто виной наземное я поднял свой кубок стоящий возле места во главе стола и поднес его к лицу, вдыхая запах, стараясь уловить какие нибудь знакомые нотки уловил так уловил что едва не выронил этот самый несчастный кубок, очень осторожно поставив его на стол. Этот цветочный сладковатый аромат я запомнил надолго, если не навсегда. Понюхав содержимое кубка предназначенного Елене, я не заметил ничего противоестественного. Я, повинуясь злости и чувству безнадежности, переставил кубки местами, затем отошел к окну и посмотрел сквозь довольно крупную и тщательно отполированную слюду во двор. Если бы я выпил то, что было предназначено мне, то скорее всего шансов у меня бы не было. Запах настолько превышал по интенсивности тот, который я ощутил в посудине Волкова. Он, кстати, так и не вспомнил, кто же его так облагодетельствовал, что меня до сих пор немного подташнивало. Дверь отворилась, и в светлицу вошла Елена. "Прошу, садись за стол, муж мой." Она слабо улыбнулась. Я же внимательно посмотрел на нее, но не увидел ни раскаяния, ни сожаления. Ничего. Только отчаянную решимость. «Это вино?» — я указал на кубки, не отрывая взгляд от жены. Она кивнула. «Это наше вино, сделанное на виноградниках Молдавии. Чтобы оно было вкуснее, нужно обязательно добавить в него мед» и я не дожидаясь возражений, бухнул целую ложку тягучего ароматного меда ей в кубок, а затем и себе. Ну что же, давай выпьем этого вина, княгинюшка, за долгое наше княжение на этой земле. Елена машинально подняла кубок и выпила, похоже, не ощущая ни вкуса, ни запаха. Я же лишь слегка пригубил. Вино было кислое, даже несмотря на мед но терпкая и довольно приятная. Под пристальным взглядом Елены, выпив все до дна, поставил кубок на стол и потянулся к зажаренной курице. «Тебя не беспокоит больше боли в ногах, муж мой?» Елена к еде не притрагивалась и на меня не смотрела. «Видимо, яд все же не был мгновенным, потому что она не волновалась от того, что я не падал замертво». Да я сама вроде бы не чувствовала себя слишком плохо. Твоими молитвами, Елена. И этого твоего думного дьяка, коего ты привечаешь. Как там его? Курицына. Я чепнул куриные грудки и заел терпкий привкус вина. Он ведь в Новгороде ошивался какое-то время. Елена кивнула и поморщилась, украдкой вытерла пот со лба. Я так и думал. «Именно там он ересью своей заразился!» Бросив на супругу взгляд, искоса спросил. «Тебе плохо?» «Нет, я...» Елена сглотнула и снова вытерла пот, теперь уже открыто. «Почему ты те учения, что проповедуют в Новгороде, ересью зовешь?» «Потому что это и есть ересь. То есть учение, идущее вразрез с религиозным догматом, принятым в конкретном государстве. — Что? — она не поняла и половины из того, что я сказал, тем более, что часть слов прозвучала на современном мне русском, которым я не сумел найти адекватной замены. Вот только мне было уже все равно. — Когда мы стали чужими друг другу? — спросил я Елену, которая в этот момент приподнялась и снова рухнула на лавку, сметая со стола посуду В том числе и кубок. «Всегда!» Она говорила с трудом, хватаясь за горло. «Мы всегда были чужими. Как же я ненавидела ночи, когда ты ко мне прикасался!» «Это ты подослала ко мне хаму черного!» «Никого я не посылала!» Елена захрипела. «Что ты сделал?» «Поменял наши кубки, только и всего!» Я вздохнул, равнодушно глядя на начавшуюся агонию. «Всего не подменишь», — прошептала Елена, откидываясь на скамью. «У меня не получилось. Княгиня Софья тебя достанет. Или верные твоему отцу люди, которые видят, что не будешь ты верной опорой княжескому престолу. Всегда на себя будешь скатер тянуть». Она застонала, ее затрясло, И вскоре Елена Волошанка затихла. «В том-то и дело, Елена, что Иван молодой очень сильно всем мешал. И вроде бы не делал ничего, но мешал так, что враги не поленились и даже венецианского лекаря подкупили, лишь бы Ваньку уморить. Но ты можешь быть спокойна, Елена. Ты только что смертью своей спасла собственного сына» который, скорее всего, и не станет князем великим, но и не погибнет из-за твоей дурости в детстве. Я встал и подошел к двери. Надо же, я ведь практически разобрался. Смерть Ивана хотела столь много людей, что они даже иной раз мешали друг другу. Остается только гадать, как он до своих тридцати двух-то дожил. Скорее всего, вопреки всем интригам, «Княгиня Костю Куриной подавилась!» — крикнул я, выходя во двор и картинно закрывая лицо руками. «Покинула меня моя лебедушка!» Подскочивший ко мне волков заглядывал в лицо, словно ища у меня признаки того, что и я чем-то подавился. «Велю похоронить княгиню сей же день, оказав все причитающиеся почести». «Но...» Попробовал возразить подскочивший в начавшейся суматохе какой-то поп, чего имени я не помню, но я прервал его. Княгиня прониклась учениями Захария Скара. и уже давно велела не тянуть с похоронами, ежели приставиться до срока. И я уважу эту ее просьбу сейчас и во веки веков. Ворота снова распахнулись, и очередной гонец, запыхавшись так, Словно не на коне скакал, а бегом бежал, проорал. — Отряд боярина-образца к вечеру здесь будет. Идут о двух конях, шибко торопятся. — Отлично. Я потер лицо руками. — Значит, сегодня все и решится.